Глава сороковая. Выслушав рассуждение баронессы о составе речной флотилии, суда которой базировались теперь в районе Тирасполя и Аккермана, казачка просто так и вынуждена была задаться вопросом, который мучил ее с самого начала встречи. «Так кому же ты служишь, баронесса? На какую разведку работаешь?» «Если на советскую, то почему об этом пока что не догадываются в контрразведке флота округа?» Словно бы уловив ее души раздирающие сомнения, баронесса вдруг спросила, «Тебе нравится это обиталище?» Терезии понадобилось несколько мгновений растерянности, чтобы сообразить, что именно скрывается за этим вопросом. Архитектурно оно примитивное, на дворец или замок оно явно не тянет, баронесса. Ты столь тонко разбираешься в архитектурных достоинствах европейских дворцов и замков? Чтобы так уж тонко, а тем более в архитектуре, нет, по-одесски ответила Терезия. Но те, кто посылал меня к вам, знал, с кем мне придется иметь дело, понятно, что подготовили. Так вот, архитектурно это ваше обиталище меня не привлекает, но его расположение... Расположение тем более привлекать не должно. Чем уединённее здание, тем больше вопросов возникает у контрразведки к его обитателям, тем легче держать его под наблюдением. Обитатели обычных городских квартир в густо кварталах вызывают куда меньшее подозрение. Другое дело, что там должен быть черный ход с запасными выходами в подвал, на чердак или в хозяйские пристройки. Впрочем, тебе все это должно быть известно. — Тем не менее, я учту ваши наставления, баронесса. Опыт есть опыт. Другое дело, что приобретать не все это здание, ни часть его я не собираюсь. Возможно, я подселю тебя в свое обиталище, которое для меня уже выкупили. Старику, владельцу его, жить осталось уже недолго. Я выясняла у местного лекаря. А как только он отправится к праотцам, мы сразу же выкупим весь этот дом. Больно уж, местность здесь благодатная. Когда вы говорите «мы», то имеете в виду себя и Елизавету? Напрямик поинтересовалась казачка. Я имею в виду себя и тебя. Это меняет смысл разговора, признала казачка. Тем временем взгляд, которым Валерия окатила фигуру Марии Терезии, не имел ничего общего с обычным женским взглядом. В нем улавливалась вполне мужская страсть. Женщина, не привыкшая к подобным взглядам или же не смирившаяся с ними, обычно чувствовала себя так, словно ее раздетую, выставили посреди заснеженной базарной площади. Приблизительно так же чувствовала себя в эти минуты и Терезия Атаманчук. С «Сию обветшавшую стерву волчицу!» кивнула баронесса в сторону дома – Я сюда не приглашала и вообще терпеть ее не могу. Так избавьтесь от нее, негромко, едва шевеля губами, посоветовала атаманша. Услышав это, баронесса столь резко запнулась на полуслове, словно бы наткнулась на острие ножа. Но при этом глаза ее как-то сразу же потеплели, и в них проявился вполне добродушный человеческий интерес». «Избавиться советуешь? И каким же образом?» «Этот матрос, судя по всему, очень даже неравнодушен к вам», повела Терезия подбородком в сторону великана-германца, облаченного в вофлотскую фланельку. «Только не этот, и не сейчас», — нервно передернула плечами баронесса. «Этого быка я почти не знаю, да и нельзя мне сейчас попадать ни в какие сомнительные истории. Слишком много на кону, родовой замок, «Армейский чин, вес в обществе и все такое прочее. Думаете, будет проще, если, обзаведясь здесь влиятельными друзьями, волчица станет шантажировать вас убийством поручика карамольникова ты «Ты-то от кого узнала о Крамольникове, крестьянка?» «Действительно, от кого это я могла узнать об этом убийстве?» Иронично переспросила Терезия. «И не только об этой вашей операции по устранению». И не только о Крамольникове. Интересно, о ком же еще? Скажем, о капитане Гродове. Ах, об этом служивом!» Артистично поугасли глазки баронессы. «Только не надо спрашивать, от кого я узнала об этом командире береговой батареи. И не собираюсь спрашивать, потому что интересует меня как раз не это. А что же?» «Ты не просто слышала об этом комбате от полковника Бекетова и майора Райчева, но и не раз побывала с ним в постели. Я сугубо по-женски чувствую это». но зачем же так опошлять?» — брезгливо поморщилась Терезия. Однако баронесса куда больше доверяла ее загадочной, щедро приправленной ироническим высокомерием улыбке Джаконды, нежели словам. «Я так и думала». Подытожила она собственные сомнения. «Впрочем, сейчас не время играться в соперницы. Ты веришь в то, что мужчина может не только до лютой вражды разъединять влюбленных в него женщин, но и до спасительной дружбы объединять их? Возможно, мы окажемся первыми, кого такой мужчина способен был искренне объединить, причем во имя взаимного спасения. Последние сведения, полученные Огродове, касались его недавнего десанта на румынский берег Дуная, во время которого он командовал батальоном морских пехотинцев. А еще утверждают, что затем он был назначен комендантом плацдарма, но тогда же мне сообщили, что он погиб. Она с надеждой взглянула на Терезию и решительно покачала головой. Я в это не поверила. Валерия только недавно вернулась из фронтовой командировки к Аджалыкскому лиману, поэтому прекрасно знала, что Гродов жив, здоров и командует своей батареей. Однако, запуская этот пробный шар, она, во-первых, пыталась выяснить, известно ли об этом ее вояжи полковнику Бекетову, а, во-вторых, надеялась выведать хоть что-нибудь о своем степном бомбардире, как она порой называла про себя капитана береговой службы. Капитан все еще жив и снова командует своей батареей, За бои на плацдарме он награжден каким-то орденом и, кажется, медалью за отвагу. Хотя могли бы расщедриться и название героя. Могли бы еще расщедриться. Когда я узнала из румынских сводок и рассказов очевидцев, как именно Гродов воюет, то еще раз убедилась, что это классический человек войны. Человек войны? Таких человеков мне пока что встречать не приходилось. «То есть ты другого мнения о нем, как о солдате?» Терезия загадочно улыбнулась. «Зато мы навсегда останемся одинакового мнения о нем, как о мужчине». «Может быть, может быть», — ответила ей Валерия той же улыбкой. И тут же, без какой-либо паузы, резко, жестко спросила. «Волчица знает, что ты служишь в контрразведке флота?» «У вас оригинальный метод допроса, баронесса». Так знает или нет? Скорее, она считает меня обычной крестьянкой, некогда завербованной румынской разведкой, а теперь используемой для того, чтобы переправить ее за линию фронта. Баронесса уже ступила несколько шагов по направлению к дому, однако, услышав это признание, остановилась и резко запрокинув голову, как делают близорукие люди, когда стремятся получше разглядеть интересующий их объект, Воинственно улыбнулась. Тебя обычной крестьянкой? Тут она решительно не права. В крестьянке ты, милейшая, никак не годишься. Может быть потому, что успела закончить агрономическую, а затем и фельдшерскую школу? Не в этом дело. Хотя похоже, что по медицинской линии мы коллеги. Вовсе не в этом. В театральном мире существует такое понятие амплуа актера. Так вот ты, милейшая, появилась здесь совершенно не в том амплуа, какое тебе отведено и предначертано. Неужели так плохо играю? Отбросим пустые словеса. Какова цель твоего появления здесь на самом деле?» Терезия задумчиво взглянула на реку, где, сидя в лодках, румынские солдаты тянули небольшой невод. Они явно были чем-то встревожены. О чем именно, выяснилось из разговора, который они вели с солдатом, остававшимся на узкой, далеко заползавшей в реку песчаной косе, скорее всего, старшим по чину. Весь улов их был испорчен тем, что в сетях оказался очевидно пригнанный откуда-то из верховий труп немецкого солдата. «Я же вас предупреждал!» — кричал тот, что оставался на косе, «что ловить сейчас бессмысленно!» Вместо карпов одни трупы. Даже есть эту рыбу сейчас противно. Терезии вспомнились родные берега Дуная. Казалось, какая разница? Тут река, там река, Одинаковые ивовые островки, Одинаковые косы. Так ведь нет же, Все-таки проявляется некое чувство отчужденности. Так какова цель твоего появления здесь, Мария Терезия, Напомнила о себе баронесса. «Вот на этом, на самом интересном месте, мы разговор наш и прервем. Продолжим после того, как пообщаетесь с волчицей. Она уже совсем измаялась. А нам действительно есть о чем поговорить». Голос Терезии стал сухим и жестким. В нем проклевывались нотки неприкрытой угрозы. «Не боитесь, что сдам вас немцам?» кивнула Валерия в сторону маившегося от скуки моряка с яхты до Кия, который начал спускаться по склону к шлюпке. «Боюсь, но не так, как бы вам этого хотелось, баронесса». То, что произошло в следующую минуту, неприятно поразило ее. Заложив в рот сомкнутые кольцом пальцы, Терезия оглянулась сначала на дом, в котором опять скрылась оскорбленная таким отношением к себе волчица, а затем на заросли кустарника и озорно по-мальчишески свистнула. И стекло всего лишь несколько мгновений, и сквозь кусты на дорожку пробились двое крестьянского вида парней, которые, как оказалось, все это время сидели в засаде. Все еще оставаясь между двумя кустами, они с пистолетами в руках выжидающие смотрели на Терезию. — Вот теперь многое проясняется, — согласно кивнула баронесса, направляясь к дому. — Я появлюсь минут через десять. Бросила уже на ходу. «Хорошо, чтобы вы все еще рядом», — поблагодарила Терезия подпольщиков. «Подойдите поближе к дому, можете понадобиться. Ждите дальнейших сигналов».